Ещё труднее было оборонять ордена Нащёкина. Стольник Матвей Пушкин бил челом, что велен ему ехать за польскими послами и с ними ехать к ответу, переговорам, а вести переговоры в ответе быть боярину ордену Нащёкину, ему, Пушкину. Меньше Афанасье быть невместно. Нащёкин, в свою очередь, бил челом, что Пушкин бьёт челом не делом. Государь сказал Пушкину, что прежде...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 и перестал ездить к послам. Государь послал его в тюрьму и велел сказать ему, что ему с Нащекиным быть можно, если не будет, то вотчины и поместья отпишут. Пушкин отвечал, «Отнюдь не бывать, хотя вели государь казнить смертью, Нащекин передо мной человек молодой и неродословный, и поставил на своем, не был у послов приставом, сказался больным». подле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 пред старшими племянниками, особенно при влиянии великого государя на решение местнических дел, при определении случаев. Великий князь, господствуя сам вследствие нового представления о праве сына от старшего брата над дядьями, не мог не благоприятствовать ограничению дядьей в пользу племянников, и потому нам удивительно встречать в местнических делах, что эти ограничения произошли по новому государеву уложению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 потому что у отца своего он восьмой сын, а я у своего отца первый сын, и дед мой отцую большой брат. Государь сказал, «После велю вас с честь старыми родителями, родственниками вашим». Но князь Григорий государя не послушал, и зато посажен в оковы. Дьяки точно так же местничались по своим приказным назначениям. Дьяк Елизаров